Территория ордена. База по приему переселенцев и грузов Россия. 2 2 й год, 2 в т о р о е число п я т г о месяца, понедельник. 9-14. Мы стояли со Светланой в пустом помещении иммиграционной службы. Все вещи были уже упакованы, лежали в багажнике с е м д е с я т к и Охранник запломбировал мой оружейный ящик в кузове. объяснил, как выехать с базы. Срок моего пребывания здесь истек. Да и просто мне надо было ехать искать свое место в этом новом для меня мире. Позади остались два беша б а ш н ы х в е с е л ы х д н я на белом песке пляжа у синего теплого океана с долгими посиделками на террасе пляжного ресторанчика Черингита, волейболом и л о б о т р я с н и ч е м Остались позади две ночи, заполненные ласками. Шепотом, безумием, с е к с а и красивой девушкой, которая стояла сейчас рядом, прижавшись к о мне. Мне было хорошо, про бормотала она не громко, спокойно и весело, и легко. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Мне тоже с тобой хорошо, но ехать надо. Я даже пока не знаю, кто я и где я на этой земле. Я знаю, ты это ты, и сейчас ты здесь. Но ты все равно езжай, только пообещай приехать ко мне. Даже если не приедешь, все равно пообещай. Если я пообещаю, я к тебе приеду. И я обещаю. Обещаешь приехать? Обещаю приехать. Ты можешь уже не застать меня здесь. Меня переведут в порт Дели. Туда сложно попасть. Тебе да. Тебе надо будет ехать в британское сотрудничество в Портсмут. И оттуда паромом в Нью-Дели. В нашем мире это долгий путь. Я приеду в Портсмут и сяду на паром. м о ю машину пикап возьмут на паром. Это же паром возьмут и тебя и твою машину, и даже возьмут еще и меня, если я уеду оттуда с тобой. Куда? Туда, куда ты меня заберешь, куда ты поедешь. Пока не решил. Но в любом случае сначала поеду на русскую территорию, а после в и е т н а будет. Далеко. Ты береги себя, для меня хотя бы. Поцелуй меня. Здесь камеры, ну пусть смотрят. Там девчонки сидят за камерами, пускай завидуют. Я нагнулся и поцеловал ее в губы. Вкус а в и ш н и уже не было, был вкус Светланы, вкус женщины. Я влюбилась. Наверное, я тоже вырвалась у меня. Ты не уверен? Подняла она глаза. Нет, не отвечай. Я сама все вижу, сама все знаю. Чтобы ты не ответил, я знаю, что я тебе не безразлична и буду это знать, даже если это и не правда. Но мне кажется, что правда. Правда ведь? Правда. Езжай, езжай, а то разревусь. Увидимся. Конечно, если приедешь. Приеду. Вот и езжай. Раньше уедешь, раньше приедешь.